Глава 27. Через несколько дней Яков Григорьевич пришёл к нам в гости. Он был выбрит, относительно чисто одет и, главное, без перегара. «Здравствуйте, девочки. Проходите». «Я принёс лимонад и печенье». Мужчина протянул мне пакет. Лиса Алоэ тут же сунула туда свой любопытный нос. «Иди, выложи печенье на тарелку». Дала ей задание, и малышка с готовностью побежала его исполнять. она у меня такая хозяйственная растёт, что я диву даюсь». Вот кому-то достанется супер-женщина, когда вырастет. Он даже кукол своих муч строит. «Вы садитесь», — указала гостью на кресло-грушу. «Самое удобное место во всей квартире. Его Кая для себя покупал, да так и оставил здесь. А я пока чайник поставлю». Мысли о пожарском сыне уже не вызывали во мне слишком болезненных эмоций. Боль поутихла, жизнь стала чуточку веселее. «Сестрёнка со мной, кажется, что всё худшее уже позади». «А почему папа не принёс мне подарок?» — тихо спросила крошка Ло. «Потому что я тебе уже говорила, у него нет сейчас таких денег, чтобы тратиться на подарки». «Потому что тетя Зоя выгнала его из дома? Он теперь бомжик?» «Тише, малыш, он услышит». Стрельнула глазами в сторону Якова Григорьевича, сидящего в груше и старательно делающего вид, что он нас не слышит. «У нас квартира-студия, комната совмещена с кухней, только санузел отдельный». «А давай мы, папа, возьмем жить к себе?» На меня смотрели серые наивные глазки сестры. «Ну, пожалуйста, Стелла, пусин будет жить с нами». «А где же он будет спать?» а ванне!» Я улыбнулась и покачала головой. «Это ведь неудобно. Тогда мы купим ему надувной матрас!» «Неси печенье к столу, фантазёрка!» ух наша добрая девочка готова пригреть любого в нашей съёмной квартире. Кота, щенка, бездомного отца!» Я развела по кружкам кипяток и пригласила к нашему скромному столу гостя. О чём с ним говорить я не знала, но Яков Григорьевич первый завёл разговор. Когда я пришёл к Карине с вещами, она сначала обрадовалась, но когда узнала, что я потерял всё, то велела мне уходить. «Уйти из квартиры, которую я же для неё снимал», — усмехнулся Горько. «Здесь ничего удивительного. Она нам сразу не понравилась. А я думал, что Карина меня любила. Старый наивный осёл. она уже нового хахаля себе завела». «А кто такой хахаль?» — поинтересовалась Лоя. Яков отстранённо посмотрел на дочь и ответил. «Это такой богатый мужик». «А ты теперь не богатый». Всё моё богатство перешло к каю Тогда вам нечего переживать, — простодушно ответила Лоя. — Кай с вами поделится. — Дедушка Кая страшный монстр не позволит, — шутливо сказал Яков Григорьевич. — Тогда убейте этого монстра. — Лоя, — одёрнула я малышку, — ты мультфильмов пересмотрела, что ли? Твой папа говорит о живом человеке. Это был очень плохой совет. — Но монстр ведь, — надулась сестрёнка. — Поела? Иди разбуди свою Барби. Кажется, она слишком долго спит. Лоя убежала в свой детский уголок возле выхода на балкон и занялась куклами. «Я любил Люду», — вдруг признался пожарский отец с любовью, наблюдая за Мелкой. «Вашу маму правда любила она». Он слегка прикрыл веки, будто бы воскрешая в памяти образ бывшей любовницы. Она словно солнце была яркая и улыбчивая. Таких я потом больше не встречал. Жаль, что она спилась, конечно, очень жаль. Возможно, к этому приложили руку другие люди. «Она вас безумно любила». «Знаю». Приходила к моей жене, Зоя была в бешенстве, что Люда посмела прийти к нам домой. Она от не так поступила, я знаю, ведь мне пришлось оборваться не все связи. Тесть обманом вынудил меня подписать доп. соглашение к брачному договору о том, что если я изменю жене, то всё моё имущество перейдёт к ней, вплоть до личного транспорта и рубашек с запонками. Интрижка с Кариной стоила мне очень дорого, и я жалею обо всём. Прости, что на тебя, вываливая всё это, просто выговориться хотел. Некому было. На работе ведь станешь рассказывать, там у людей похуже проблема. Хотя казалось, куда бы хуже. Я не понимаю, почему Кай вас оставил. Потому что злиться на меня обиды накопил. До вашего появления мы все жили в одном доме, как чужие люди. Я настоял на том, чтобы Лоя жила с нами, чтобы окружить себя родными душами. Кай плохо себя вел, пропускал учебу, посещал вечеринки, где принимал алкоголь и всевозможную запрещенку до потери пульса. Несколько раз садился пьяным за руль. В общем, вел себя как типичная мажористая свинья. Я хотел, чтобы он испытывал ревность. Думал, что я променял его на двух послушных дочек. И это сработало. Я не испытываю к нему ненависти, нет. Даже горжусь им. Смотри, как он сейчас. Фирму управляет. Я не хочу на него смотреть, Яков Григорьевич. Вы уж извините, но у нас с ним всё кончено. Понимаю, понимаю. Бросил тебя мерзавец, чтобы фирму заполучить. Ты так думаешь? Сочурился гость. Разве это неправда Стелла, он защищал Лою. «О чём вы говорите?» «Он разве тебе не сказал?» «Ну, конечно, в этом весь мой сын». Пожарский старший усмехнулся безлобно. Кай защищал сестру от гадких рук моего тестя. «Разве она нуждается в защите?» Испуганно прижала руки к груди. Я-то думала, что всё же позади. Аж сердце в припадке зашлось и грозилось выбрыгнуть наружу. «Если бы он пошёл наперекор деду и остался с тобой, то малышку отправили бы в детский приют. Этот старый пёс может организовать всё». Он уже не одну судьбу порушил, и его ждёт отдельный котёл в аду. Действует по одному и тому же сценарию. Якобы дочечку защищает, а сам кайфует от своей власти. Советую убить ублюдка не так уж плохо, только не стану руки марать. Сам скоро сдохнет. А ты не серчай на кая, девочка. Он не мог рисковать малышкой. а Вот уляжется пыль, и всё будет хорошо. Почему? Почему не сказал мне? О, пёртый, самонадеянный индюк! Это ведь всё меняет. Я ведь думала, что разлюбила а он... Вот зачем приезжает к кафе, не может меня отпустить. Я думала, издевается, просто хочет, чтобы я понервничала. Спасибо, что рассказали мне, Яков Григорьевич. Если хотите принять ванну и постирать свои вещи, то она в вашем распоряжении.